Белье безукоризненное, цепь часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая и в то же время изученно развязанная. претензии впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все его знавшие находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает. «Ну, — но так как же мы теперь себя чувствуем? — А, -а — обратился Зосимов к Раскольникову, — пристально в него вглядываясь и усаживаясь к нему на диван, в ногах, где тот же и развалился по возможности. — Пульс славный. Голова-то все еще немного болит. — А? — Я здоров. — И совершенно здоров, — настойчиво и раздражительно проговорил Раскольников, приподнявшись вдруг на диване и сверкнув глазами, но тотчас же повалился опять на подушку и обратился к стене.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 — Завтра вечером я его гулять веду, — решил Разумихин. — Сегодня я как раз на Василия справляю. Два шага. Он бы он. Хоть бы на диване полежал между нами. — Ты-то будешь? — обратился вдруг Разумихин к Зосимову. — Не забудь, смотри, обещал. — Пожалуй, попозже разю. — Что то там устроил? — Да ничего. Чай, водка, селедка. Пирог подадут. Свои соберутся. — Кто именно? — Да все здешние, кроме разве что старого дяди. Вчера только в Петербург приехал, по каким-то там делишкам. В пять лет по разу и видимся. Я его, впрочем, люблю. Порфирий Петрович придет, здешний пристав следственных дел, правовед. Ну и ты знаешь. Он тоже. Какой-то твой родственник. Самый дальний какой-то. Ну, а там студенты... «Учитель, чиновник один, музыкант один, офицер. Заметов, скажи мне, пожалуйста, что может быть общего у тебя или вот у него?» Зосимов кивнул на Раскольникова. «С каким-нибудь там Заметовым?» «Ох уж эти принципы! И весь-то ты на принципах, как на пружинах! Заметов человек чудеснейший! Заметов еще мальчишка!»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 то есть о Какой там еще красильщик? — Как? — Разве я не рассказывал? — А нет. — Вот про убийство старухи-то, закладчицы, чиновницы. Ну, тут и красильщик теперь замешался. — Лизавета-то тоже убили, — брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подле двери и слушала. «Лизавету — Лизавету? — пробормотал Раскольников едва слышным голосом.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 но и не попробовал шевельнуться и упорно глядел на цветок. — Ну, так что ж, красильчик с каким-то особенным неудовольствием перебил Зосима в болтовню Настасии. Та вздохнула и замолчала. — А тоже в убийце записали! — с жаром продолжал Разумихин. — Улики, что ли, какие? — Кой черт, улики! — Кстати, Родя, ты эту штуку уж знаешь, еще до болезни случилось.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 Ровно на третий день после убийства некто крестьянин Душкин, содержатель распивочной, напротив того самого дома, является в контору и приносит ювелирский футляр с золотыми серьгами и рассказывает целую повесть. Прибежал де ко мне по вечеру третьего дня красильщик Миколай и принес мне ефту коробку с золотыми сережками и с камушками и просил за них под заклад 2 рубля, а на мой спрос, где взял, объявил, что на панели поднял.